Глава 9. Отплывал рано утром. Перед этим плотно позавтракал, съел кусок жареной щуки, оставшейся после вчерашнего ужина, яичницу. Холодильник в тереме был полон продуктов. Видимо, перед самым переносом хозяева побывали на острове. «Сварил кофе. Кофемашины не было, зато на полке в шкафчике стояла медная турка, а среди пачек с чаем нашлась жестяная банка с молотом кофе. Вся такая яркая, сплошь в красивых надписях, да вот только ни черта не понятно, что за кофе. Вроде на иврите все написано. Хорошо, что и молоко было в холодильнике. Целых две бутылки. Пластиковых, конечно. Вкусная белорусская». После завтрака, как водится, грязную посуду и сковороду Алексей вымыл сразу. Вот так отложишь на потом и не заметишь, как зарастешь грязью. Видела бы жена его, как он здесь хозяйничает, не поверила бы своим глазам. Дома он все время занят своими рисунками, эскизами. Не художницкое это дело, в раковине с посудой возиться. А здесь, нате вам, какой домовитый стал. Ладно, пошутили и хватит. Что там дальше? На всякий пожарный не забыть бы в рюкзак тормозок положить. В его планах задерживаться в городе и ночевать там не было, но всякое может случиться. Лучше бы он об этом не думал. Язык мой, враг мой. Тот же, блин, тормоз чуть не забыл. Алексей мысленно хлопнул себя по лбу и решительно прошел из кухни в зал к бару. Открыл половинку земного шара и едва не захлебнулся слюной. «Какой красоты здесь только не было! Виски, коньяк, текила! Глаза разбегаются!» Он было засмотрелся на алкогольное, ярко-красочное изобилие, но время поджимало. Махнул рукой и вынул уже начатую пузатую бутылку коньяка Хеннесси. «Чпок! Какой приятный звук при откупоривании! А запах!» «Ладно, гурман, про дело не забывай!» Протолкнул в горлышко Спорон, снова закупорил и оставил на столе, а сам, не теряя времени, отправился в сарай за лодкой. Надо отнести ее на пристань. Вернувшись в который раз, проверил свой рюкзак, хотя со вчера все приготовил, боялся чего не забыть. А как там наш живчик поживает? Так, Спорон растворился. Где-то в рюкзаке была марля на этот случай. Ага, вот она. Сложил пополам кусок, достал из шкафчика высокий стакан для пива, накрыл ею. Придерживая марлю, чтобы не сползала, медленно и аккуратно, периодически подливая, процедил из бутылки коньяк с растворенным в нем спороном. На мокрой марле после процеживания осталась кашица из ядовитых хлопьев осадка. Вытряхнул эту гадость в пакет для мусора, хорошо прополоскал под краном ткань и выжал на лодке, пока будет плыть, высохнет. В пластиковой бутылке смешал очищенный раствор с питьевой водой. Все, живец готов. Понюхал. Его запах оказался гораздо приятнее по сравнению с живчиком, что ему давал ластик, а на вкус сделал несколько глотков, удовлетворенно крякнул. Прямо нектар богов! Класс! Такой хороший первый раз получился. Это же не на водке делать. Алексей ее терпеть не мог. В холодильнике дома могла годами храниться, не притронется. Вот вино и коньяк долго там не простоял бы. И, как ни странно, с удовольствием любила прокинуть чарку домашнего самогона. В принципе, и заводской появился неплохой. Долил живца во фляжку, она все время на поясе и в любой момент под рукой, если понадобится, пластиковую же бутылку в рюкзак. Еще раз осмотрелся, не забыл ли чего, и вышел с рюкзаком в руке на крыльцо, поправив ремень автомата, чуть не соскользнул с плеча. Замкнул дверь, подумал, ставит ли сигнализацию или нет. Пусть будет. Приложил чип, светодиод поморгав, засветился ровным светом. После будет видно, был кто здесь или нет, хотя какая разница. Ключи отнес и спрятал в сарайчике, не стоит с собой брать, еще топить ненароком. Самому стало смешно, а ключ от самого сарая не утоплю. Немного посидел на крыльце на дорожку. Ну что, в путь попутного ветра, пират. Водохранилище осталось за спиной, задумавшись, не заметил, как пересек границу кластеров, и лишь когда ощутил встречный напор течения, очнулся от дум, осмотрелся. Река сразу начала петлять. Места здесь, как он заметил, очень красивые. Обидно, если такую красоту может начисто снести, прокладывая себе путь несметная орда тварей. Он не встречал ее, к счастью, но много слышал о ней и отсторожил австаба. «Поймал себя на мысли, что он совсем не пуганный. Работаешь веслами, монотонно течет вода, не замечаешь, как начинаешь что-то вспоминать или строить какие планы, и выпадаешь из реальности. Ведь так легко и пулю схлопотать, или в лодку кто оголодавший запрыгнет. Леха, безопасность превыше всего, внимательнее надо быть и собраннее». Дикие места сменились аккуратными посадками деревьев и кустов, вероятно, лесопарковая зона. Алексей прижался к правому берегу. С восточной он высокий, деревья-кустарники затеняли прибрежную часть реки. Идти под берегом на веслах в тени было безопаснее, да и течение тут всегда гораздо слабее. На левом берегу показались первые строения. Скорее всего, судя по внешнему виду, промышленная зона. За ней цепочкой выстроились жилые многоэтажки, благоустроенная набережная. На правом, где сейчас прятался в тени Алексей, частный сектор. Немного подумав, он решил переплыть реку. Его интересовал не частный сектор, а как раз многоэтажки и торговые центры. Благо, река в этой части города была не широкой, и он, по-быстрому набросив на себя с лодкой скрыт, пересек ее. Кто знает, чьи глаза в этот момент могли наблюдать за рекой. Лишняя предосторожность не помешает. Пока переплывал реку, не теряя времени, изучал подходы к воде и уже приметил удобное место для причаливания. На набережной располагался причал для небольших прогулочных пароходов. Стоявший на сваях, он метра на три вперед нависал над рекой. Алексей, пригнувшись, подплыл под него и причалил. Повезло, что песок, а далее бетонное покрытие, было чистым, без всяких разбитых бутылок различного острого строительного мусора, как часто бывает в таких местах. Насколько возможно, перенес лодку подальше вглубь. Глубокое пространство и тень практически полностью скрывали ее от посторонних глаз. Выбравшись на набережную, поспешил укрыться в зеленой аллее. Прикинул, чем заняться в первую очередь. Для начала желательно раздобыть план города, но попавшаяся по пути пара газетных киосков была разбита, и ничего путного там он не нашел. «Может, поискать, если он здесь имеется, какой книжный магазин?» Побродил наугад, изучая торговые точки, коих в этом месте оказалось немного. «Обнаружил искомый объект в ближайшем квартале. Книжный мир», — гласила вывеска. «Дверь полуоткрыта. Видно, еще не перевелись любители литературы». С автоматом на готове осторожно заглянул в помещение магазина, но кроме него самого посетителя внутри не наблюдалось, впрочем, как и самих продавцов. Так, где у нас справочная литература? Прошелся вдоль многочисленных стеллажей, задержался у раздела «Приключения фантастика». Жюль Верн, Сальгари, Казанцев, Беляев от количества знакомых и незнакомых авторов глаза разбегались. «Опаньки! Даже Андрей Круз у них имеется. Какой классный выбор! Почти все его книги на полке в рядок, но он их уже перечитал и даже не по одному разу. А это что за книга? «Пограничная река. Артем Каменистый». Хм, этого автора не знаю. Ладно, сейчас некогда, позже прочту». И положил книгу в рюкзак. «Где же справочники?» «Нашел». Есть путеводитель по городу, то, что доктор прописал. Вот река, набережная, вот и магазин «Книжный мир». Что есть рядом? А рядом ничего и нет, что меня бы заинтересовало. Алексей задумчиво потер лоб. Хотя... На соседней улице магазинчик армейской одежды в полуподвальном помещении. Может, его до сих пор не заметили и не разграбили? справочник в рюкзак, взял другой такой же экземпляр, вырвал из него страницу с картой. Так удобнее, чем с книгой в руках таскаться. Двери армейского магазина тоже оказались не заперты. Просто праздник какой-то. И, как ни странно, в помещении царил порядок, ничего не разгромлено. Как он и предполагал, вернее, надеялся, Стикс его услышал, и магазинчик оказался целым. Погромщики его, видно, не заметили и не успели обнести. Внутри приятно пахло кожей и полное отсутствие каких-либо звуков. Царство тишины. Торговая площадь, на первый взгляд, не очень большая, но товара в нем размещено много за счет того, что армейская одежда плотно развешана вдоль стен в два яруса. По центру на стеллажах расставлена обувь. Не теряя времени, Алексей отобрал себе берцы, тактические перчатки. Нашлись еще на и на локотнике. Своя горка его пока устраивала. Если что, в другой раз разберется с заменой на новый камуфляж. Примерил обновки. Отлично, снимать не буду. Сделал на карте пометку. Посмотрел, есть ли поблизости охотничий магазин. Так, рядом ничего нет. Через пару кварталов только. Ладно, пробежимся. Прижимаясь к стенам домов, добрался до перекрестка. Оставалось лишь пересечь его по прямой, когда Алексей донесся нарастающий гул моторов. Он присел на корточки возле угла дома и осторожно выглянул. В его направлении двигалась небольшая колонна техники. Впереди шел БТР-70, за ним. «Плохо видно. Далеко еще. Они в самом начале улицы. Надо...» «А, черт! Но ну ведь не раз перепроверил, все ли взял с собой. Ну и нах я бинокль на столик в зале положил. Идиот!» «Ладно, поздно причитать. Здесь оставаться опасно. Бог его знает, кто в БТРе на мою голову раскатывает». Алексей оглянулся назад. «Вроде арку между домами проходил». «Точно». Быстро вернулся обратно, вбежал в варочный проход между домами. На ходу прикинул, какой подъезд ему нужен. Вот сюда. Отлично. Дверь в подъезде размагничена. Правильно. С чего ей быть заперты? Электричества-то нет. Поднялся на третий этаж. Не так будет заметен с улицы. И для него самого обзор сверху хороший. Это если двери в квартирах не заперты. вор домошник из него никакой. Замки вскрывать не учился. А применить силу или отстрелить их нельзя. Шума будет, мама, не горюй. Как в воду глядел, все двери на площадке оказались заперты. Да еще за дверью квартиры, которая посередине, кто-то возился. Осторожно и тихо ступая, поднялся на четвертый этаж. Здесь ему повезло. Дверь в крайнюю справа квартиру была раскрыта настежь. Прислушался. Тихо. Вошел. В трехкомнатной квартире никого не оказалось. Никакого беспорядка. Кругом чисто и аккуратно. Казалось, что хозяин или хозяйка только что вышли и вот-вот вернутся. Перешел на кухню, прячась за одернутой занавеской. Осторожно глянул вниз. Головной БТР-70 с закрытым бронекорпусом и пулеметной башенкой стоял на проезжей части как раз напротив кухонного окна этой квартиры. «Смотри-ка, я не ошибся. Точно БТР-70!» Удовлетворенно хмыкнул Алексей. Возникает вопрос, а откуда такие знания? Да все очень просто. Владимир, сосед по площадке, заядлый моделист и реально достал его своими пластиковыми модельками. В свое время, устав от просьб соседа, Алексей запилил ему две диорамы под его технику. Благодаря неугомонному соседу-моделисту он и научился различать бронетехнику. Снова отвлекся от дела. Колонна состояла из трех единиц. Из уже упомянутого БТР-70, инкассаторского броневика, Мерен вроде плохо видно, и бронированного внедорожника УАЗ, если не ошибся, с пулеметом Калашникова на Туреле. Возле головного БТР-70 стояли и о чем-то возбужденно разговаривали трое мужчин. Вернее, двое и паренек. Назвать его мужчиной язык не поворачивался. Очень подвижный, жестикулируя, он что-то горячо объяснял полноватому мужчине среднего роста в камуфляже и разгрузке, лысая голова на толстой короткой шее, поросячьи глаза и толстые рыбьи губы, противное и самодовольное начальственное лицо. Алексей разглядел его, когда тот поднял голову и посмотрел на дом. Пришлось чуть отдалиться вглубь кухни. Второй – плотного телосложения, повыше своего босса, с русыми волосами, лицо мужественное и довольно приятное, но от него веяло каким-то холодом. Почему решил, что мужчина с рыбьими губами – босс? Перед кем мог так заискивать паренек и чуть ли не в рот ему смотреть? Слов почти не было слышно, но по манере поведения говорящего понятно. И все-таки о чем они беседуют? Алексей перешел в зал. Балконная дверь там оставалась открыта. Хорошо, что сам балкон не был хозяевами благоустроен и остался в первоначальном виде. Ажурное балконное металлическое ограждение. Очевидно, что улица, если и не центральная, то и не самая последняя. Скорее всего, управление архитектуры и градостроительной деятельности строго следило, чтобы жители не портили внешний облик зданий самовольными переделками балконов. Спасибо властям города, сидевшему у балконной двери Алексею, теперь хорошо все было слышно и видно, если чуть приподняться. Харек, ты меня уже окончательно достал утомил. В который раз тебя, дебила, спрашивают. Ты точно помнишь, что именно этот перекресток? Мы третий такой проехали, и каждый раз ты уверял, что это он. Зуб даю, барон, вроде этот. Этот или вроде? «Да темно тогда было, еще лотерейщик на хвосте висел. Я тогда чуть не обоссался», — начал оправдываться хорек, давя на жалость. «Но это не те люди, которых можно разжалобить». «Я тебе сейчас твой ссыкун растяну и на шею намотаю вместо галстука», — вскипел светловолосый. Алексей не видел говорившего мужчину, но это был третий, чуть хрипловатый голос. Догадался, кому он принадлежит. «Эхолонись, Лютый!» – послышался голос барона. «А то хорек от твоего голоса еще вдобавок и обделается». «Харек!» – вновь обратился к пареньку барон. «Может, приметы какие помнишь?» «Ага, дерево там было, и мужик в пиджаке!» – с сарказмом подсказал Лютый. «Какой мужик? Не было там никакого мужика!» – запротестовал Харек, но, вспомнив, добавил. «Дерево точно было!» Алексея, пока он слушал их разговор, что-то подспудно мучило, но он никак не мог понять, что именно. Прокрутил в голове предыдущие свои действия, но локализовать источник тревоги не вышло. Понять причину беспокойства у него не получалось. Внизу продолжался спор. Остальные члены муровской банды оставались сидеть в машинах, наружу не показывались. Первый раз в разговоре, услышав имя их босса, Алексей вспомнил рассказ «Душмана» о мурах. Сталкер тогда упомянул про их главного, который в девяностые бандитствовал, а после заделался бизнесменом. Вот его-то и звали барон. С ним и его нынешний братой искал встречи Алексей. Но в данный момент, наконец увидев их, он не был готов к активным действиям. Расклад сил сейчас явно не в его пользу. На заправке ему тогда просто чудом повезло. Повторно такое не прокатит. А вот легонько пощипать бравое воинство можно попытаться. Это мы даже с превеликим удовольствием попробуем. — Барон, вроде туда надо, — послушался с улицы голос Харька. — Немного вперед проехать. Вот хрен тебе, зря топливо больше палить не будем, руки в ноги попер пехом туда. Давай мухой, время пошло, не то на счетчик поставлю, не рассчитаешься, и не дай бог тебе груз не найти. Звук топота ботинок по асфальту, бряцание оружия и дребезжание каких-то металлических предметов в рюкзаке хорька постепенно стали удаляться и вскоре стихли. Вот же придурок, послушался голос барона. «Может, его? Того?» – спросил Лютый. «Пусть пока живет. Еще попользуем его». Прошло минут двадцать. Под балконом ничего не происходило. Лишь снизу доносился негромкий разговор барона и Лютого. Алексей чуть приподнялся и глянул на босса и его замах. Они не могли его увидеть, если только случайно обернутся и посмотрят вверх. Остальные бандиты же заметить никак не могли. И вновь его охватило беспричинное беспокойство. Да что такое творится со мной? Ничего не понимаю. С трудом, но до него все же наконец дошло. Тревогу и беспокойство вызывает присутствие лютого. От его фигуры веет холодом, каким-то прямо замогильным. Но я его совершенно не знаю, вижу первый раз. Нигде с ним не пересекался ни в той и ни в этой жизни. «Барон, хорек машет рукой. Неужели нашел место этот конченый?» «Давай заходи», — подал лютый команду водителю бронетранспортера и сел на командирское место. Барон расположился в инкассаторском броневике. Алексей, не теряя времени, поспешил из квартиры на выход. Уже не соблюдая тишину и осторожность, быстро спустился по лестнице и выскочил из подъезда. Добежал до арки и осторожно, при этом тяжело дыша, выглянул из нее. Вовремя успел увидеть зад джипа, скрывавшегося за домом через дорогу. Перебежал ее, затем дошел до того дома и остановился отдышаться. «Чай давно не мальчик и даже не спецназовец, чтобы скакать горным козлом без передышки. Рюкзак на спине, разгрузка с запасными магазинами к автомату, два пистолета, сам автомат. Особо не побегаешь». Отдышавшись, вытащил фляжку из чехла на поясе и, отвинтив пробку, отхлебнул немного живчика. «Вот теперь можно и дальше двигаться. Но сначала нужно глянуть, где эти муры». Чуть высунул голову, посмотрел вдоль улицы. Колонна стояла на проезжей части впереди, в двух домах от него. Дворами начал пробираться к месту нахождения колонны. Пройдя пару дворов, он едва не наткнулся на бойцов барона. Из предпоследнего подъезда пятиэтажки они выносили какие-то картонные коробки. Дверь подперли кирпичом, чтобы не открывать каждый раз. Очевидно, у них не первая ходка. Взмокшие и усталые, они материли своих боссов, что те технику оставили на улице позади дома, и теперь им приходится тащить коробки в его конец, чтобы через арочный проход между домами попасть на улицу. «Сами бы потаскали, козлы!» «Тише, еще люто услышат!» «Не услышат, они с бароном в броневике коньячком балуются!» Подождав, пока они не вышли со двора, Алексей спрятался в избушке на детской площадке, рядом с песочницей и качелями, почти напротив открытого подъезда. Постояв там и выждав время, никого больше не увидел. Вылез из тесного для взрослого дядьки укрытия. В этот момент из подъезда донесся звук шагов и сопения, кто-то спускался по лестнице. Пришлось затаиться за избушкой, держа палец на спусковом крючке в готовности в любой момент нажать его. С правой стороны дома донесся топот, из арочного прохода во двор вбежал один из бойцов. «Корек, ну что там, много еще?» «Последняя коробка», — ответил только что вышедший из подъезда паренек. Он опустил коробку на асфальт и устало вытер мокрый лоб рукавом камуфляжа. — Я тогда побежал обратно, доложусь барону, а ты поторапливайся. — Я скоро, отлить надо, терпеть уже не могу, да и передохнуть хоть немного. Отойдя от коробки на пару шагов в сторону песочницы, принялся нетерпеливо пританцовывая расстегивать ширинку. Алексей, прислонив тихонько автомат к бревенчатой стенке, вытащил из ножен кинжал и, активировав скрыт, слева обошел избушку. Подкрался к пареньку со спины. Харек еще копошился в штанах, никак не мог справиться с пуговицами, чертыхаясь и ничего не замечая. Алексей левой ладонью силой зажал ему рот, а правой попытался воткнуть в бок под ребра кинжал. С первого раза у него это сделать не получилось. Глаза паренька от боли и испугов выпучились. Он пытался кричать, дергался изо всех сил и хватал за руку напавшего, стремясь оторвать от себя. Но Алексей продолжал крепко его прижимать. Тяжело удерживать подвижного, как ртуть, парнишку. С четвертой попытки лезвие кинжала все же вошло в плоть. Обезумевший не меньше своей жертвы, казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Алексей пытался удержать дергавшегося хорька, прижимая его голову к себе, правой рукой продолжая держаться за рукоять кинжала. В нос ударил запах мочи, на штанах-бандитах увеличивалось в размерах мокрое пятно. Уже обмякшее, потяжелевшее тело Алексей заволок за избушку, а затем и внутрь, опустив его на песок. Хорек все еще продолжал дышать, но сил кричать у него уже не было. Алексей дрожащими руками вытянул из его тела кинжал. Паренек жалобно всхлипнул. Глубоко вздохнув, превозмогая себя, немецник он все же ударом в сердце добил раненого. Обтер лезвие его же камуфляжем, убрал в ножны, не сразу попав в них. Руки ходили ходуном, пара глотков из фляжки живца улучшила его состояние. Трясун прошел, но ему на смену пришло мрачное настроение. Жаль, конечно, паренька, но тот сам выбрал неверный путь. Как бы Алексей не пытался успокоить совесть, ему все равно было не по себе. Дурнота и тоскливое настроение накатило на него. Никакого удовольствия от смерти врага он не испытывал. Его душевное терзание прервал зычный голос со стороны арки. «Харек, сколько тебя ждать? Барон сказал, что бубенцы тебя открутят!» Коренастый широкоплечий мужчина в бунденсверовском кителе с закатанными рукавами, на руках тактические перчатки, в разгрузке на поясе кобура. Увидел одинокую коробку на асфальте, еще раз крикнул. «Ты где, недоносок?» Не дождавшись ответа, насторожился. Медленно вынул из кобуры пистолет Стечкина. «Серьезно, товарищ, это не хорек, с ним вариант с кинжалом не прокатит, даже и пытаться не стоит. Не осилю его, ох, как не хочется стрелять. Ладно, попробую вариант, как с пустышами». Сердце вновь бешено застучало в грудной клетке, и его опять начало трясти. «Надо собраться, не будь слабаком, не первый месяц здесь, пора уже привыкнуть к грязи и смертям». Вынул из петли клюв и ждал, когда коренастый, так он его для себя назвал, подойдет к коробке. Мур, словно услышав Алексея, подошел к ней, постоял, внимательно наблюдая за территорией двора. Не удержавшись от любопытства, наклонился и открыл коробку. Пошарив внутри, он вытащил из нее что-то блестящее. «Так это же золото! Нафига оно им в таком количестве?» Мужчина покрутил, рассматривая золотой браслет, после положил в карман. Снова осмотрелся и вдруг напрягся, увидел следы волочения на земле. Обхватив пистолет двумя руками, выставил перед собой, медленно пошел по следу, намереваясь обойти избушку с левой стороны. Алексей, чувствуя, что дара ему надолго не хватит, быстро его активировал. Обогнул избушку, следуя за коренастым, и, оказавшись позади него, занес клюв над головой. Мур, видно, что-то почувствовал, может, движение воздуха, может, дело в его опыте и чуйке. Чуть наклонился и подался резко вперед, в то же время, намереваясь развернуться, но руки Алексея с зажатым в них клювом его на пару секунд опередили и пошли вниз. Царапнув затылочную часть головы и соскользнув с нее, клюв с неприятным звуком вошел тому в шею. Охнув и захрипев, мужчина начал заваливаться на бок. Алексей продолжил сжимать двумя руками рукоятку, придерживая труп, медленно опуская его на землю. Не успев морально успокоиться от убийства хорька, Алексей вновь был на грани нервного срыва. С такими нервами и моральными установками надо дома сидеть на диване перед телевизором, а не гоняться за бандитами. Возомнила себе не весь что народный мститель. Отмазка перед совестью, что это был бандит, не очень прокатывала и успокаивала. Ох, тяжелый же бугай! С трудом вырвал клюв. Брызнувшая изранная кровь попала на брюки камуфляжа. Дрожавшими руками отер песком ударную часть клюва, засунул обратно в петлю. Его не сразу отпускало, необходимо какое-то время на это. Отвлекся на пистолет в руке убитого, такой ему явно не помешал бы, несмотря на угнетенное состояние, о ништяках все равно не забыл, тем более об оружии. С усилием разогнул пальца убитого, пытаясь вытащить пистолет из его руки. Коренастому он уже точно больше не понадобится, а ему самое то. В разгрузке нашлась еще пара обоим к трофейному Стечкину, а в ее нижних карманах лежали две гранаты F-1 с вкрученными взрывателями. «Вот это подгон!» — воскликнул радостный Алексей. Пистолеты запасные к нему обоймы положил в рюкзак. Гранаты распределил в карманы разгрузки. Автоматные магазины Харька решил все же не брать. Рюкзак и без того тяжеловат. А он не Шварценеггер, хотя лодку, к примеру, на рыбалку несет в рюкзаке на плечах, проходя при этом большие расстояния. А рыбацкая тропа не всегда ровная дорога. Нередки крутые подъемы и спуски. Хотя бы в этом плане он тренированный, но все же... Все. Пора сваливать. Ему и так повезло, что сюда на джипе не заехали. Рюкзак на самом деле оказался тяжеловат. Ничего, справиться как-нибудь. Забрав прислоненный к избушке автомат, скорее поспешил в сторону соседнего дома, находящегося за детской площадкой. Бароны-люты в приподнятом настроении выбрались из инкассаторского броневика, где пропустили по рюмочке коньяка. «Хоть и пьет регулярно живчик, но то для здоровья, а для удовольствия рюмочка не помешает, когда еще и лимончик, нарезанный кружочками в наличии, имеется». «Я не понял», — посмотрев на часы, спросил барон. «Где этот придурок-хорек?» Люто оглянулся на бойцов. «Ромокашка, ты бегал его поторопить?» «Ну, я бегал, так вам сразу и доложился». «Он сказал, чтоб последняя коробка осталась», — промямлил промокашка. «Ладно, помню, не бзди». «Барон, я схожу, гляну». Не спросил, а скорее предложил коренастый мужчина. «Давай, шкипер, недолго только там, ехать пора уже. И так столько времени зря благодаря этому шлепку потеряли». Шкипер пошел широким шагом к карочному проходу. Вскоре оттуда донесся его зычный голос, немного приглушенно звучащий. — Харек, сколько тебя ждать? — крикнул еще что-то, но уже было не разобрать. Прошло минут пятнадцать, командиры занервничали. И шкипер как сквозь землю провалился. — Лютый, бери парней, глянь, что там. Его заместитель побежал вперед, вытаскивая на ходу из кобуры парабелом и взводя затвор. Двое бойцов поспешили за ним. Вбежав во двор, увидел лежавшего шкипера на детской площадке и старающегося скрыться за впереди стоящим домом неизвестного с рюкзаком на спине. До него было метров шестьдесят. Лютый вскинул пистолет и выстрелил подряд четыре раза. Кажется, попал, но мужчина уже успел завернуть за угол дома. Вроде после упал, но точно рассмотреть не успел. Быстро сорвал с разгрузкой рацию. «Хомяк, прием!» «На связи!» «Давай быстро на джипе прочешите дворы. Мужик в камуфляже, на спине рюкзак. Возможно, ранен, барон!» «Я слышал, что там?» «Ты должен сам это видеть!» Они вдвоем сидели на корточках у трупа шкипера и разглядывали дыру в шее. «Что думаешь, лютый?» Барон, брызгливо не касаясь руками, осмотрел рану. «Тут и думать нечего. Клювом сработано. Вопрос в другом. Как шкипер его подпустил к себе со спины? Он не такой же мудак, как хорек, да и не пальцем деланы. Кстати, о хорьке. Он в избушке лежит, зарезанный, как баран». Кивнул Лютый на домик. «Я думаю, без дара здесь не обошлось. Доровитый парень тут поработал. Извини за каламбур». Задумчиво подвел итог барон. «Я тоже так думаю», — согласился с ним Лютый. «Вот только странно. В избушке нетронутое оружие хорька. Два магазина полных оставленных. Хотя шкипера он обобрал полностью». «Ну так у него и без этого рюкзак полный ништяков, видно. Как бы жаба его не давила, а все утянуть с собой тяжело, поэтому и не забрала стальное. Далеко с таким грузом не уйдет, если не скинет его где-нибудь по дороге, а потом ищи ветра в поле». «Интересно мне узнать, что за пассажир такой», — задумался барон, затем, встав и, подойдя к избушке, с яростью ударил кулаком по стене. «Найдите мне эту суку!» Почувствовал удар в спину, затем обожгло правое плечо, потекла горячая струйка крови. Алексей уже заворачивал за угол, когда ударом его сбило с ног, и он полетел на асфальт. Повезло, что на нем были наколенники и налокотники, но вот лицо не смог уберечь, и ободрал щеку, проехавшись по асфальту. Шатаясь, поднялся на ноги, попытался правой рукой подобрать выпавший автомат. Боль пронзила плечо, хотя оно и так болело, но это было острее. Горело огнем и лицо. Закусив губу и поправив лямки сбившегося на сторону рюкзака, левый подхватил автомат и неровно побежал, стараясь скорее удалиться на более-менее безопасное расстояние. На ходу Алексей лихорадочно выбирал, куда дальше двигаться, одновременно прислушиваясь к звукам вокруг, не загудит ли где двигатель автомобиля. Оглянулся назад, вроде кровавых следов за собой не оставил. Пробежав еще двор, взял влево, следующий дом, шестиподъездная девятиэтажка. Открыл дверь третьего подъезда, плотно ее за собой прикрыл и, соблюдая осторожность, хоть и было тихо, поднялся на третий этаж. Поискал на площадке незапертые квартиры, пробуя их открыть. Только у слева дверь после поворота ручки поддалась. Заглянул внутрь, держа автомат на готове. Никого. Бегло осмотрел комнаты. Зайдя на кухню, положил оружие на стол. Снял рюкзак, стараясь не потревожить, насколько это возможно раненое плечо. Разгрузку тоже долой. Все время, пока разоблачался, прислушивался к звукам со двора. Окно кухни как раз выходило во двор. На данный момент было тихо. Сняв окровавленную горку, повернул голову, осмотрел рану на онемевшем плече. Подойдя к зеркалу в прихожей, облегченно вздохнул, увидев на коже продольную полосчатую рану. «Уф, касательно, но горку все же придется сменить». На плече разорванная пулей ткань, темное растекшееся кровавое пятно, да и спереди форма забрызгана кровью хорька, и на брюках тоже подтеки крови. Если дырки можно зашить, то стиркой заниматься нет времени и возможности. Тельник тоже кровью запачкался. Придется снова наведаться в магазин, где утром побывал. Осмотрел в зеркале лицо с разодранной окровавленной щекой. «Ну и рожа у тебя шарапов». Время идет, быстрее перевязать надо. В кармане разгрузки постоянно под рукой находился индивидуальный пакет, до сих пор пока не востребованный. Но вот пришло и его время. К сожалению, он понадобился. Раскрыл упаковку, оторвав боковую плоскую часть. С размотанного бинта стянул подвижную ватную марлевую салфетку, положил на стол. Рана не сквозная, вторая салфетка не нужна. Как оказалось, самого себя крайне неудобно перевязывать. Это он сразу понял, сделав первую попытку наложить бинт. Неподвижную салфетку приложил к ране и кое-как обмотал бинтом, периодически прижимаясь плечом к стене, скрепя зубами от боли и придерживая ее, не давая возможности салфетке сползти. Свободный конец бинта закрепил булавкой, что была в пакете. Готово. Подвигал рукой, проверяя, не туго ли затянул. Нормально. Смоченной в живчике второй салфеткой смыл с поврежденной щеки грязь и кровь, морщась от неприятных ощущений. Блин, как щипет огнем горит. Ладно, не скули, сказал сам себе. Всего лишь немного кожу содрал. Заживет как на... Неважно. Облачился обратно в камуфляж, разгрузку сверху. Вновь готов к труду и обороне, усмехнулся и позволил себе несколько глотков живчика для быстрого заживления раны. Как раз вовремя справился. Со двора донесся нарастающий шум работающего двигателя. Прикрываясь занавеской, аккуратно выглянул во двор. Вдоль дома медленно проезжал джип с пулеметом. Пулеметчик внимательно осматривал территорию двора, готовый в любой момент использовать ПКМ. Места, где можно было бы спрятаться во дворе, хватало. Небольшое здание теплового узла, детская площадка с домиками, огороженная площадка с контейнерами для мусора. Они так все дворы, что ли, объезжают? Алексей отошел от окна вглубь кухни, как вдруг внезапно раздались крики и прогрохотала пулеметная очередь. Затем еще одна и одновременно очереди из автоматов. От неожиданности он вздрогнул и быстро лег на пол. Но кухонное оконное стекло было цело, так же, как и во всей квартире. Выходит, стреляли не в него. Поднялся с пола и посмотрел в окно. Джип стоял на месте, а пулеметчик, повернувшись спиной к окну, держал на прицеле лежащих на детской площадке тварей. Двое муров, включая и водителя, водительское место было пусто, справа, стараясь не перекрывать сектор стрельбы пулеметчику, осторожно приближались к тварям, охватывая их полукольцом. Короткая автоматная очередь, видно, добили раненую. Убедившись, что опасности более нет и монстры мертвы, приступили к их осмотру. Грех было не воспользоваться удачным моментом. Алексей взял со стола автомат и перешел в зал. Балконная дверь открыта. Лето же застекленная лоджия, рамы раздвинуты. Автомат у него был на взводе, лишь снял с предохранителя. В этот момент зашипела рация на разгрузке пулеметчика. «Первый хомяку! Хомяк на связи! Вы стреляли, грохнули эту падлу. Где сейчас находитесь?» «Да, босс, мы стреляли. Лотерейщики на нас выскочили. Пришлось шлепнуть их. Ту сволочь пока не нашли. Находимся в каком-то дворе. Точно не скажу, недоориентиров было. Заканчивайте и выезжайте на точку сбора. В другой раз эту сволочь выловим. Конец связи». Приблизившись к лежащим на земле тварям, муры закинули автоматы за спины и наклонились, чтобы перевернуть упавшего на спину лотерейщика. Алексей прицелился в спину пулеметчику, еще стоявшему с рацией в руке. Автоматная очередь спорола разгрузку. Мур обмяк и свалился в кузов УАЗика. Возившиеся с тварями бойцы, не успевшие сообразить, что произошло, попали под вторую прицельную автоматную очередь. На балконе запахло сгоревшим порохом. Алексей немного обождал, не прибежит ли еще кто на выстрел, люди или твари. Решил пока не спешить и перестраховаться, выждав некоторое время. Хотя и до него уже стреляли, и кроме вызова по рации, никто больше не поинтересовался происходящим. Быстро поменял полупустой автоматный магазин на полный. В итоге в кармане разгрузки остался в запасе всего один полный. Выбежал из квартиры на лестничную площадку и спустился по лестнице. Никто его внизу не встречал. Подстраховывая себя, заглянул вначале в кузов джипа. Пулеметчику контроль не понадобился. Подошел к лежащим на земле охотникам за споронами. Эти двое еще шевелились. При его появлении один из них попытался поднять автомат. Одиночными выстрелами Алексей добил подранков. Собрав автоматы, поднес к джипу и положил в кабине на сиденье. Услышал шипение о рации и голос барона, вызывающего хомяка. Залез в кузов уазика и поднял рацию, валявшуюся рядом с трупом пулеметчика. Прежде чем ответить, достал носовой платок из кармана и прикрыл им микрофон рации. Пощелкал пару раз. На связи еще раз щелкнул. «Что у тебя со связью? Плохо слышу», поинтересовался барон. «Живчик пролил на рацию», ответил Алексей. «Что опять за Завалили эту сволочь, прятался во дворе, нервы у гада не выдержали, хотел свалить. «Что? Плохо слышу!» «Убили, говорю, гада!» «Отлично! Привезите мне его, хочу посмотреть! Конец связи, ждем на точке!» «Знать бы, где эта ваша точка, как бы на самом деле туда с дуру не заехать!» Пробормотал Алексей. Выключил рацию, пусть думают, что совсем она сломалась, и направился в подъезд рюкзак из квартиры забрать. Вернувшись, положил в джип. После собрал с убитых остальное оружие и всякую мелочевку. Рюкзаков у них с собой не было, остались лежать в машине. Вскрыл споровый мешок у одной из тварей. Три спора надобавились в его копилку. Возиться со вторым лотерейщиком не стал, времени, чтобы его переворачивать не было. Слегка поколебавшись, сел за руль. В стабе по его просьбе поучили немного о вождения. До этого он катался лишь в детстве на дедушкиной инвалидке-малютке с двигателем отыжа и разок на «Жигулях». Его за пару дней научили, как завести машину, тронуться с места и остановиться, а дальше сам будет учиться на практике. Посидел на сиденье, поёрзал, удобнее устраиваясь и вспоминая последовательность действия при запуске двигателя и трогании машины с места. Разбить технику совсем не боялся. Она не его, и главное, здесь нет ГИБДД. Хотя в стабе мог за неё какую горсточку споронов взять. И не только споронов. Надо подальше от этого места отъехать и пересидеть где-нибудь пару дней, пока Муры не успокоятся». Насколько он знал, их база находилась в другом стабе. Сюда они лишь заезжают по своим делам. Достал карту Мартына, рядом положил вырванный листок с планом города и сориентировался, где примерно он сейчас находится и в каком направлении кластер с базой бандитов. «Значит, будем искать место, схорониться где-то здесь», — ткнул он пальцем в план города. Выбрал дом недалеко от промышленной зоны, там же и причал со спрятанной под ним лодкой. Ладненько, начнем, что ли, помолясь. Повернул ключ и завел двигатель джипа. Уазик, пару раз все же стронулся с места. Выезжая со двора, снес дощатый домик на детской площадке, нагло стоявший на его пути и мешавший проезду нормальным пацанам вырулив на широкую улицу придавил педаль газа машина рванула откинув его на сиденье перестарался блин отпустил ее чуток рысканье. фу чего только в голову не лезет наконец промучившись проехал несколько кварталов пока не привык к педалям после чего джип поехал более менее ровно в смысле без рывков Проехал было мимо заброшенного предприятия с распахнутыми железными воротами, спехватился, развернулся, что получилось довольно неуклюже, и заехал на территорию, попутно снося на своем пути все лишнее на его взгляд. Вокруг территория оказалась сильно запущена, привлечь к себе чужое внимание было нечем. Алексея же интересовало лишь какое-нибудь помещение, где можно спрятать джип. Заглушив двигатель, вылез и прошелся в поисках подходящего бокса или на худой конец сарая. Какой обветшал из сарай на самом деле был бы предпочтительнее, внимание к себе меньше привлекает. Такое помещение нашлось за административным зданием. Не сарай, конечно. Одноэтажный склад оказался пустым, вполне пригодным для его цели. Раскрыв шире деревянные ворота, Алексей загнал туда джип. Весь хабар оставил в уазике, включая и пулемет. Понадеялся, что людям нет никакого дела до этого места. Самоуверенный и не пуганный подумал о себе и усмехнулся. «Отстань ты от меня, паранойя!» Покинув заброшенное предприятие, отправился к ближайшим домам в поисках временного пристанища. «Где бы снять гостиницу на ночь?» Вопрошал он, оглядывая окрестности. Подошел к ряду пятиэтажек, заглянул во двор первый, покосившись на разбросанные по всему асфальту костные останки людей, понадеялся, что твари покинули эти места до следующей перезагрузки. А тело лотерейщики, что напали на хомяка с компанией, оказались бы последними в умершем городе. Выбрал крайний дом и вошел во второй подъезд, поднялся на уже любимый им третий этаж. Проверил двери. Одна оказалась не заперта. Небольшая двушка. Квартира была нетронутой. Кругом все чисто и аккуратно. Беда, скорее всего, нагрянула днем. Постели оказались заправленными. Ничего не свидетельствовало о том, что ее покинули в попыхах. Ну и добренько. Алексей смотрел в зал со спальни, заглянул на кухню, снял рюкзак, поставил на сиденье возле столика, сразу почувствовав облегчение и легкость в теле. Вспомнил о плече. Почему? Да потому что уже пару часов как оно его не беспокоило. Утром обновит повязку, сейчас ее трогать не будет. Полазил по шкафчикам, нашел банки с вареньем и медом. Посмотрел, было на холодильник, но что-то ему подсказало, его лучше не открывать. Пожал плечами в ответ своей паранойи. Последнее время она оказывалась часто права. Повертел рычаг смесителя вправо-влево. Воды, естественно, не было, чего, собственно, и стоило ожидать. Вспомнив свою кухню, заглянул под стол. «Ну, правильно!» Вода в кранах не лучшего качества бывает, железа много. Вот жители и заказывают доставку на дом. Под кухонным столом на полу стояли три пятилитровые фирменные пластиковые бутыли с водой. Надо разобрать рюкзак, тормозок глянуть. Как утром отплыл от острова, так во рту маковой росинки до сих пор не было, кроме живчика. Но его пил лишь исходя из необходимости восполнения жизненных сил. Посмотрел на кухонный стол, подумал и отнес рюкзак в зал. Лучше на диване его разберет. Выложив все содержимое и осмотрев состояние рюкзака и вещей, ужаснулся. В него, получается, попала пара пуль. Одна, прошив рюкзак, попала в край полного металлического магазина к калашу, лежавшего там, и стрикошетила от него, проделав еще одну дырку. Алексей совершенно забыл про еще один запасной магазин. Вторая пуля, видно та, что потом его ранила, также попала в рюкзак, зацепила обложку записной книжки и прошлась по его плечу. В итоге рюкзак разорван в четырех местах, испорчен магазин с патронами, а больше всего жаль книжку. Обрадовался, что Истечкин не пострадал. Он его обязательно себе оставит. Кабуру вот надо к нему подобрать. С коренастого он не снимал ее, времени не было. Целая оказалась и книга «Пограничная река». Он и про нее забыл, что в магазине сунул в рюкзак. Еще раз спасибо Ластику. Сначала его записная книжка помогла с миром Улья познакомиться, тем самым оградила его от многих бед. А сегодня и его рюкзак прикрыл собой Алексея. В принципе, дыры небольшие, можно зашить. Неизвестно еще, найдет ли такую же модель рюкзака в том магазине. Осмотрелся в зале. Где тут у хозяйки нитки с иголками могут лежать? За диваном в углу, похоже, стоит накрытая скатеркой тумба со швейной машиной. У жены, похожая была подольская. Это потом купили ей японскую, а до этого и отечественная вполне устраивала. Ладно, не дали реки. Приподнял скатерку. Оказался прав. Точно такая же, как и у них. Повернул ключ, дверца открылась. Поискал и вынул пластиковую прозрачную коробку с нитками и пухлым красным сердечком, с торчащими из него иголками». В общем-то и искать особо не пришлось. Коробка стояла сверху на стопке сложенных отрезов различных тканей. Отлично. Но шитьем займется после того, как перекусит. Под выражением «тормозок в дорогу» он имел в виду пару коробок ИРП. Слава богу, их пули не зацепили, а то бы пришлось еще выгребать и содержимое консервных банок из рюкзака. Чтобы не мучиться с выбором, в дорогу взял только российский сухой паек. Выложил в кухне на столике коробку с ним. Не мешало бы и руки помыть сначала. Воды в кранах нет. Можно соорудить туристический умывальник из пластиковой бутылки. Но не было желания с ним возиться. Из бутылки наполнил кружку. Набрал в рот воды, подставил руки ковшикам и под струйкой вымыл их. Полотенце висело рядом с мойкой, мягкое и пушистое. С удовольствием им воспользовался. Вскрыл пакет ИРП, покрутил-повертел консервные банки, выбирая. Остановил свой выбор на банке гречневой каши с говядиной. Помнил ее вкус с военных сборов, но производители-то разные бывают. С разогревом проблем не возникло. Каждая коробка укомплектована портативным разогревателем. Удобная штука. С удовольствием рубанул кашу. «Вкусно. Съел еще и паштет нежный, как написано на этикетке. Насытился. Ну и после еще кофе со сливками. Все. Больше уже ничего не хочется. Оставшиеся продукты на столе пусть остаются. Утром все равно завтракать будет. Прибрал со стола мусор. Пустую банку и коробочку от паштета в ведро. Теперь и шитьем можно заняться, пока не стемнело и не вырубило». «До вечера, правда, еще далеко, но лучше не затягивать. Сделал дело, потом спи смело. Шитьем провозился недолго. Лучше было бы заплатки поставить, но, видно, в этой квартире не было ни охотников, ни рыбаков. Донорской ткани на заплатке он не нашел. Хорошо, хоть нитки защитного цвета и зеленые были. Кое-как заштопал, и ладно». Закончив с рукоделием, Алексей выпил живчика и, вспомнив про оружие, почистил автомат. С пистолетов он не стрелял, а вот трофейный стечкин разобрал и тоже почистил. Оценил качество боезапаса к калашу. Мало, надо с утра вначале сходить на склад, взять еще патронов. Осталось всего лишь полтора магазина. Закончив с делами, проверил, запертали входная дверь, еще и цепочку накинул. Разгрузку и автомат положил рядом на стул и прилег на диван с книгой «Пограничная река» в руках. Про что книга? Он этого не узнал. Стоило Алексею прилечь с книгой и открыть ее, как его тут же вырубило. Полученное ранение с потерей крови, бурные события дня, все эти водно-пешеходные прогулки на свежем воздухе и недавний обед сделали свое дело. Проснулся около часа ночи, в потьмах нашел туалет, после снова на диван. Встал часов в пять утра, на улице было светло. Посидел на диване, соображая и вспоминая, где это он. Снял камуфляж, размотал повязку. Он, конечно, слышал о быстрой регенерации, но вот увидеть своими глазами, да еще и на собственном теле, еще не доводилось. Вчерашние раны как не бывало, только розовая кожа на том месте, где она была. Поднял, опустил руку, отвел в сторону, поводил плечами. Никаких болевых ощущений. Еще несколько упражнений. Да нет, на самом деле восстановился. Ну и замечательно. Умывшись и одевшись, после плотно позавтракал. Кто знает, как день дальше сложится. Дополнил живчиком фляжку. Вроде все подготовил, ничего хотя бы в этот раз не забыл. Перед выходом минут десять пробыл в позе верховного главнокомандующего, склонившегося над картой генерального штаба. Водя пальцем по плану города, прикинул, где сам сейчас находится, где склад с джипом, армейский магазин и причал. В принципе, не так и далеко. Что у нас на сегодня? В первую очередь на склад, пару запасных магазинов взять. Вчера сразу не подумал об этом. Алексей заодно решил рюкзак там оставить. Легче будет по городу передвигаться. Все, по коням. Во дворе тихо, ни твари, ни людей. Судя по всему, добравшись до первой цели, на территории предприятия так никто не появлялся». Оставленные им контрольки оказались целы. Джип стоял там же, где он его оставил. Внутри было всего два рюкзака. В одном из них нашел пару носков с патронами-россыпью. Дозарядил свои магазины. Нужно отправляться. Немного запутавшись и поплутав между домами, вышел к давнишнему книжному магазину. Сориентировался, вспомнив, как вчера двигался. Теперь на соседнюю улицу. «Ага, вот и нужный подвал». Осмотрелся в магазине. Признаков, что кто-то побывал здесь после него, не было. Выбрал себе парку бундесверовскую и комплект из кителя и брюк, также бундесвер. Дома носил такой же. Подобрал ремень. Пройдясь вдоль полок, взял еще четыре тельняшки и столько же камуфляжных футболок. «Что еще?» Осмотрелся вокруг. «Носки надо, ага». Еще кепку. Вроде все. Здесь же в магазине и переоделся. Парку и остальные вещи положил в рюкзак, которых в магазине имелось несколько видов. Можно и в обратный путь. Вышел из магазина, прошел метров пять. Ёкарный бабай! Обругал себя Алексей и скорее назад в магазин. В окровавленной горке в потайном кармане остался пакетик с черной жемчужиной, спороны и янтарь с горохом были в другом, и их он не забыл переложить, а про жемчуг совсем вылетело из головы. Хорошо, хоть недалеко отошел. Обратно до склада добрался без приключений. Пришлось повозиться, пока снял пулемет с турели. Прикинул количество хабара. Автоматы, пистолеты, экипажа с джипа придется здесь оставить. Рацию обязательно заберет с собой. Муры, может, не догадаются, частоту сменить. Пулемет и две коробки с лентами, свое оружие и рюкзак. Решил себе все же оставить заштопанный. Переложил в него купленные вещи. С рюкзаком на спине согнулся и поднял с пола правой рукой пулемет с коробом, левый – запасной короб. Постоял, прикинул – не пойдет. Взял принесенный из магазина рюкзак и положил в него запасной короб. Решил сделать две ходки. В первой отнесет под причал свой рюкзак, оставит там. Потом вернется за вторым рюкзаком с коробом и за пулеметом. Решено. Так и поступит. Сунул в свободный кармашек включенную на прием рацию, надел рюкзак, автомат в руку и выбрался через дыру в заборе, так ближе выйти к реке и к причалу. Весь путь к причалу, и совсем не такой уж и прямой, внимательно осматривался, прислушиваясь ко всем звукам, старался обходить подозрительные места, чтобы ненароком на кого не нарваться. Скрыт лишний раз не хотелось использовать. Впереди еще много придется энергии потратить, пока он доберется до своего острова. Рация молчала. Никакого радиообмена в эфире не слышал. Лодка оказалась на месте. Никто ее не приватизировал и не порезал. Сказывалось полное отсутствие молодежи. Засунул подальше за лодку рюкзак и, пригибаясь, вылез из-под причала и быстрее отправился в обратный путь. Не доходя до дыры в заборе метров сто со стороны небольшого здания, видимо еще какая-то контора, послышались подозрительные звуки, похожие на торопливые шаги, но какие-то нечеловеческие что ли. Алексей прижался к стене под станции, замерев, держа палец на спусковом крючке. Звук приблизился, и на Божий свет явились две твари, насколько он смог разобрать кусач и рубер. А вот эти парни ему не по зубам, вернее, не для пули к его автоматах, особенно Рубер. Тогда Алексею просто повезло завалить топтуна, споткнувшись и упав на спину, распороть ему автоматной очередью промежность. У танков тоже снизу слабое бронирование. Твари, выскочив из здания, осматриваясь, крутили головами со страшными зубастыми пастями, точно выискивая кого-то. «Неужели меня засекли на подходе?» Подумал он. Жуткие существа его пока не замечали. Пока. Алексей активировал свой дар. Они еще постояли немного, пытаясь отыскать взглядом и обонянием жертву. Немного обескуражены, хотя какие нафиг эмоции мог разглядеть на их страшных и уродливых мордах Алексей. Они еще постояли и затем резво побежали вглубь дворов, огибая по большой дуге забор предприятия. «Слава богу, обошлось. Еще чуть-чуть, и пришлось бы идти в магазин за чистыми трусами. Кстати, вот еще и их при оказии в запас надо прихватить», – пробормотал Алексей, чувствуя, как стекают между лопаток струйки пота. Деактивировав скрыт, постепенно успокаиваясь, дошел до дыры и быстрее на склад. Покопался в уазике, снял с одного из автоматов ремень и закрепил его на пулемете. Рюкзак на спине с пулеметным коробом в нем и уложенным туда же автоматом. С плеча свисает ремень, придерживая пулемет. Вот так гораздо удобнее. Помня о недавней встрече с тварями, держа палец на спусковом крючке, он в любой момент был готов к стрельбе. Пока дошел до причала, вспотел не столько от тяжести, сколько от постоянного ожидания появления жутких существ, чьи образы еще периодически всплывали перед глазами. Он никак не мог забыть эту встречу. Правда, в предрассветном городе знакомство с Элитой и ее свитой было еще круче. Стикс, наверное, решил, что Алексею хватит на сегодня приключений в городе и позволил ему спокойно добраться до причала. Хотя какое тут к черту спокойствие, когда вздрагиваешь от каждого шороха? За три месяца можно было бы уже и привыкнуть. Можно, но не все же такие герои. Пригибаясь, перенес лодку из глубины пространства под причалом на воду, оставив лишь на песке носовую часть. Рюкзак с автоматом уложил в лодке перед сиденьем. Пулемет удобно расположился по центру кормы. Сошки свисали над водой. Короб с лентами внутри, а само тело пулемета с прикладом как раз между ног. При случае можно и пострелять прямо по курсу, если в руки не брать. Но недолго. Неизвестно, как отнесется баллон из ПВХ к нагреванию пулемета. Приподнял носовую часть за ручку для переноса и подал лодку вперед полностью спустив на воду. Лодка закачалась на воде, когда он усаживался поудобнее на сиденье. Вроде все готово. Работая веслами, отчалил от берега. Вовремя вспомнил, что выключил рацию, когда услышал шаги твари. На секунду прекратил грести, включил ее снова и поплыл. Минут через пять рация зашипела, раздался незнакомый голос связи. Нашли магазин с армейской одеждой. Молодцы, и стоило вызывать из-за этого. Пометьте место, вечером барону доложите. Возьмите сейчас, сколько сможете. Люты, не в этом дело. Возле стеллажа нашли горку, всю в крови и куртка и штаны. На правом плече пулевые отверстия. Твою мать, это же наш пассажир. И это, еще в нарукавном кармане был старый автобусный талон, город Александровск. Что? Раздался из рации громкий возбужденный голос Лютого. Далее он тихо пробормотал, забыв отпустить клавишу рации. Ничего не понял, он что ли за мной охотится? Чей же Лютому не понял, повторите. Неважно, конец связи. Алексей машинально греб, мысли его путались, он ругал себя за беспечность, надо же было горку где-нибудь запрятать. А вот удивление Лютого по поводу Александровска, родного города Алексея, окончательно сбило с толку. Связывая между собой беспокойство, возникающее при виде Лютого, и его слово об охоте на него и Александровском, пытался уловить смысл во всем этом. Какая здесь взаимосвязь? Над головой пролетела громко каркая ворона. Алексей вздрогнул, пришел в себя и погреб быстрее. Надо поскорее убираться отсюда. Он сосредоточился на пути, прошел извилистый старичной участок и лодка, наконец оказалась в спокойных водах водохранилища. Впереди скоро появится зеленый архипелаг и в его лабиринтах долгожданный и желанный остров, родной и такой любимый.